больной мальчик. Важный момент, оставшийся полным сиротой поэт, хоть и вчерашний офицер, но совсем еще юноша, никакого болезненного сиротства не чувствует. Напротив, если беспристрастно посмотреть, он находится в состоянии эйфории и бешеного прилива сил. Это выражается, конечно же в его стихах. Первое же из числа дошедших до нас сочинения Мариенгофа «Замечательны». Они по сей день качуют из антологии в антологию русской поэзии. Скорее всего, гимназические его опыты не сохранились. В итоге получилось так, что он вовсе не имел периода ученичества, а сразу объявился как сложившийся автор. «Полдень, мягкий как эль». Улица коричневая, как сарт. Сегодня апрель, а вчера еще был март. Апрель. Вынул из карманов руки и правую на набалдашнике тросточки приспособил. Апрель. Сегодня даже собашники любуются, как около суки. Увивается рыжий кобель. Апрель. 1916 год. Прелесть! Очень весенние стихи! Что с таким добром было делать ему? Естественно, перебираться из Толстопятой Пензы в Москву. В Москве он, между прочим, попадает на работу в секретариат в ЦИКа. Пензенский литературный знакомый мариенгофа Борис Малкин теперь там за вделами. и его протекция действенна. Как выглядел Мариенгоф в те дни, рассказывает поэт Рюрик Ивнев. В приемной увидел сидевшего за столиком молодого человека, совершенно не похожего на советского служащего. На фоне потертых френчи и галифе он выделялся своим видом и казался заблудившимся гвардейским офицером. Черные лакированные ботинки Розовый лак на точенных ухоженных ногтях. Пробор, тоже гвардейский. И тут имеет место новая развилка. Хваткий и умный юноша мог бы сделать карьеру в советском государстве. Кадров не хватает, а здесь само все идет в руки. Но нет, и карьеры он тоже бежит. Поэзия. Поэзия его влечет. Вскоре судьба сводит Мариенгофа с Шершаневичем и Есениным. С последним знакомится в августе 1918 года в том же месте, где увидел Мариенгофа Ивнев, в здании секретариата на углу Тверской и Моховой. Есенин зашел туда по издательским делам. «Как мне найти такого-то?» Мариенгоф Есенина уже читал. пригласил в гости поболтать о том о сём, понемногу начали приятельствовать. 2 ноября 1918 года в большой аудитории Политехнического музея произошла первая встреча на троих. Есенин, Шершеневич, Мариенгоф. После поэтического вечера отправились на съёмную квартиру к Мариенгофу. Петровка, 19. и в долгих разговорах нащупывали свое совместное будущее. У Есенина и мариенгофа в те годы было гораздо больше общего, чем может показаться. Революцию они воспринимали схожим образом. Юная разенщина слышна в их голосах, хотя на есенинский лад эта мелодия звучит несколько естественней. «Судите сами». Затопим боярьей кровью Погреба с добром и подвалы, Уж куйничать поплывем на низовья И Волги, и гребням Урала. Я и сам из темного люда, А не сажень касая плечи, Я зову колокольным гудом За собой тебя, Древняя Веча. Это Марин Я пришел к тебе, Древняя Веча, 1919 год. Тысячи лет. Те же звезды славятся. Тем же медом струится плоть. Не молиться тебе, а лаяться, научил ты меня, Господь. За седины твои кудрявые, за копейки золотых осин я кричу тебе к черту, старое! Непокорный, разбойный сын. Это Есенин, Пантократор, 1919 год. Оба тогда понимали, если желаешь внимания... «Надо крикнуть так, чтоб зазвенели стекла!» В 1918 году вышел альманах Явь. В нем приняли участие революционно настроенные поэты, в том числе Есенин. Но едва ли не четверть сборника «Новые стихи» мариенгофа Не мудрено, альманах он сам и собирал. Подборка мариенгофа в Яви Показывает, что перед нами человек весьма дерзкий, с не самыми устоявшимися представлениями о морали. Стихи навязчиво эпатажные, их будто бы сочинял поэт не столько бьющийся в падучей сколько отлично ее имитирующий. «Кровью плюем зазорно, Богу в юродивый взор! Вот...» На красном, черном, массовый террор. Метлами ветру будет говядину чью подместь В этой черепов груди. Наша красная месть по тысяче голов Сразу с к пречистой тайне. Боженька, сам! «Ты за пазухой выносил Каина!» Ужас! С этих строк, собственно, и начиналась явь. И так начиналась слава Мариенгофа. 12 марта 1919 года по поводу альманаха появилась разносная статья в правде под названием «Оглушительное тявканье». Главная большевистская газета так охарактеризовала стихи Мариенгофа «Апогей хамства». Автор статьи посчитал нужным объяснить, что подробно останавливается на фигуре Мариенгофа потому, что его стихи занимают первое и самое видное место в сборнике, потому что он задает тон, потому что он самый яркий. потому что он до конца договаривает то, на что другие только намекают. А в Альманахе, между тем, наряду с Мариенгофом, были опубликованы Андрей Белый, Василий Каменский, Борис Пастернак, но их в этот раз едва заметили. Стихи Мариенгофа произвели оглушающий эффект. Подборку дали почитать вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу. он отозвался коротко, «больной мальчик». Впрочем, есть смысл задаться вопросом, так ли уж болен был Мариенгоф на фоне того, что творилось тогда в стране. Другая тема, занимающая многих. Для чего Есенину была нужна дружба с молодым скандалистом Мариенгофом и вообще вся эта имуженистская история – На тот момент движение в поэзии через образ казалось Есенину наиболее актуальным. Ни символистские туманы и ни их же чужды Есенину академизм, ни футуристские барабаны и ни их же заумь не отвечали тому, что взросло в нем органично, и о чем он, чуть запинаясь, но на ощупь понимая «истина здесь», Писал уже в 1918 году в своей работе «Ключи Марии» органический образ как основа постижения народом своего и космического бытия, природы, истории. Вместе с тем общение Есенина с Николаем Клюевым к тому времени уже себя исчерпало. Он не хотел больше опеки. Он хотел сам. Младокрестьянские поэты, с которыми Есенин общался тогда, скажем, Петр Орешин или переписывался, как с Александром Ширеевцом, были родственны, но втайне казались несколько что ли старообразными, мир ведь переворачивается с ног на голову, меняются очертания всего сущего, материки сшибаются с материками, Нужны новые, самые дерзкие слова. То, что умели Клычков, Орешин и Ширея Вец, Есенин и сам умел отлично, лучше их. Ему нужны были те, кто делал что-то совсем иное. Конечно, Есенин чувствовал близость с Блоком и Белым, в том числе и по линии так называемого скифства. Но это были все-таки совсем взрослые мужи, а Есенин нуждался в своей банде. Он хотел молодых и деятельных разбойников в друзья. Четвертым в банде поначалу был поэт Рюрик Ивнев. Ивнева по паспорту Михаила Ковалева Есенин знал уже несколько лет. Особенных иллюзий касательно этого тонкого юноша не питал, но и ничего против него не имел. а вот Шершеневич, Заинтересовал. Деловой, умный, знает языки, читал все стихи на свете, огромная библиотека в собственной квартире. И еще более привлек Мариенгов. Не просто привлек. Сейчас произнесем слово не случайное, а взвешенное. Очаровал. До такой степени, что два поэта, в наши дни тут стоит сделать уточнение, Оба традиционных и консервативных гендерных предпочтений поселились вместе. Чем очаровал? Сначала несколько слов о самом Мариенгофе. Чтобы его понять и представить, нужно вспомнить, как он описывал своего отца. Именно таким он был сам или старался быть. Остроумный, внимательный, умеющий нести себя с достоинством, обладающий даром товарищества. Марингов не был похож на всех предыдущих приятелей и товарищей Есенина. Да их, помимо рано умершего Гриши Панфилова, и не было. С Клюевым другая история случилась. Он был учителем и самозванной мамкой. все эти разговоры про то что Мариенгофом двигала исключительно зависть мелочны, да и на момент их знакомства не актуальны на авторские вечера Есенина в те годы приходили человек десять слушателей и столько же знакомых Имя его было на слуху но ни о какой всероссийской славе и речи пока не шло гремели куда более звучные имена северянин маяковский ахматова Еще помнили Бальмонта, не говоря уж о Блоке или Брюсове, безоговорочных авторитетах. В отношении Есенина к Мариенгофу забавным образом соединилась амбициозное и человеческое. С было иметь дело приятно и полезно, нужно, важно.